Глава десятая. Мирослава. В мастерской прадеда Матвея царил полнейший хаос. Сундуки открыты, сухие травы высыпаны из мешочков прямо на пол. Сами матерчатые мешочки валялись на столе, а сверху — разорванные в клочья страницы прадедовских тетрадок. «Какой ужас!» — испуганно прошептала Снежана, замерев на пороге и не решаясь войти. «Кто это сделал?» «Тот, кто забрал желанную». «Я бы ещё порасспросил скарбника, о какой твари он говорил», — сказал Матвей, осторожно продвигаясь вглубь мастерской. Он потёр перебинтованное запястье, которое расторапал котяра, и перешагнул через рассыпанные чёрные бусины. «Посмотри, что они написали над печкой. Вывели прямо углём», — проговорила я и ткнула пальцем в кривую надпись. «Казалось, что писал пьяный. Буквы заваливались, в словах была куча ошибок». «Мы убём тебя, ведьмачи», — было накорябано на побелённой стене. «Действительно, твари», — ответил Матвей. Все тетради его прадеда Стефана были разорваны в клочья. Собирать эти крошечные бумажные кусочки не было никакого смысла. На это ушло бы не меньше года. Мы давно бы уже легли в могилы, уничтоженные желанной. «Есть у меня ещё одна тетрадь», — «Она в хижине прадеда. Туда они точно не сунутся», — заметил Матвей, сгребая со стола весь мусор. «Я разберу это. Может, завтра. Пойдём спать. Но сначала, Мирослава, позвонить той девочке, сестре Дарины. Давай встретимся с ней завтра. и отвезу тебя в город». Я позвонила. Голос у Кристины оказался совсем детский и какой-то писклявый. И ещё у неё была привычка постоянно добавлять слово «ну» к абсолютно любому предложению. «Завтра встретиться?» — проговорила она так растерянно, будто я просила у неё денег взаймы «Ну, давай. После обеда. Где? Ну, ну может, в Макдональдсе? В каком? В том, что в центре, у оперного театра. Мы договорились, и когда я убирала телефон в карман, на душе у меня было немного легче. По крайней мере, мы знали, где искать, понимали, в какую сторону двигаться». На улице царил лютый холод, даром, что конец октября. Наверное, около нуля, может, и минус один. Едва зашли на кухню, как Матвей включил отопление. Снежанка взялась мыть посуду, а я растерянно опустилась на стул и подпёрла ладонями голову. Такой тоски и безнадёги я давненько не ощущала. В тот период, когда жила с матерью, я держалась благодаря неисчерпаемой злости. А теперь на кого злиться? На Матвея? Но я не могла на него злиться. Слишком много хорошего и доброго нас связывало. Только сейчас, сидя у него на уютной кухне, я поняла, что все эти два месяца мне сильно не хватало моего лучшего друга. Матвей поставил передо мной кружку черного кофе и молча сел рядом. «Что ты записал в желанной?» — спросила я. «Чтобы ты осталась живой и чтобы Марьян победил». «Вот оно что», — проговорила я, «вот она откуда победа». Я подстраховался, а после подумал, что книга может ещё пригодиться. «Очень логично, согласись. Я подумал, если вы с Марьяном нашли друг друга, значит, книга способна и на добрые дела». «И ошибся», — горько заключила я, «потому что книга желанная убивает, и она овладевает тем, кто в ней пишет». Тот, кто всё это затеял, это понимал. Не сам записал желание в книге, а нашёл для этого девочку из обычных. «Кто это сделал? Кто мог это сделать?» Жалобно всхлипнула Снежанка. «Кто-то из кланов Фарты», — мрачно ответил Матвей. «Причём из тех, кто владеет магией. Скарбник прав. Они узнали информацию от меня, где находится книга и кто выполняет желание. Это всё сделано для того, чтобы для того, чтобы убрать тебя и меня. Потому что они боятся нас. Закончила я за него. Тут и думать нечего. Вартовые не хотят, чтобы у них на пути стоял потомок левандовского и потомок Новицких. Старая клановая вражда продолжается. Она никуда не делась. «Я, наверное, не усну этой ночью», всхлипнула Снежанка. «Мы будем спать вместе, не переживай. Останемся ночевать у Матвея. Он нас защитит, если что». «А вдруг Марьян твой придёт прямо этой ночью вас убивать?» — жалобно запричитала Снежана. «Не придёт. Сначала он выполнит первое желание. Как я понимаю, это не мы. Ему понадобится время, он ведь тоже человек. Давайте спать, поздно уже. Утро вечера мудренее». Матвей поднялся и захромал в гостиную. «Верхние комнаты свободны, выбирайте себе любую». Мы с сестрой устроились в одной комнате, на одной кровати — Легли спиной друг другу, укрылись тёплым одеялом и в полумраке, глядя на скудный свет ночника, я подумала, что книга желанная действительно затягивает. Она владеет тем, кто пишет в ней свои желания. Что спасло меня? Возможно, любовь к сестре, а может, дружба Матвея. И теперь я не оставлю своего друга одного. Конечно, он должен был сказать, что не сжёг желанную, а он взял и соврал». Заверил, что книги нет, и мы можем жить спокойно. На деле же вышло то, что вышло. Какое-то время я ворочалась, погрузившись в бесконечный поток мыслей. А когда всё-таки заснула, мне приснилась мать. Первый раз после смерти. Она была высокой, невероятно толстой и улыбающейся. Рукава и её халата были закатаны, она месила тесто и поглядывала на меня с этакой нагловатой хитринкой. «Что, Мирка, скоро встретимся?» — проговорила она и ловко слепила один пирожок, начинив его картошкой. «Скоро будешь в земле, как и я, в холодной темной землице, и черви будут пожирать твое тело. Здорово, да, Мирка?» Мать оторвала от теста еще один кусочек, раскатала и снова слепила пирожок. «Такой идеальный, ровный белый пирожок» после глянула на меня и продолжила. «А убьёт тебя твой парень. Как там его зовут? Ты же никогда не говоришь имена своих ухажёров. Дура ты, Мирка! Надо было выходить за Богдана. Жила бы себе в его особняке, ездила на машине и варила борщ. А я бы научила тебя лепить пирожки. Вот, гляди, как это делается. Раз — и готово!» Мать положила ещё один готовый пирожок и ласково подмигнула мне. «Дура ты, Мирка, вот я и говорю. Была бы замужем за Богданом, а теперь лежать тебе в землице вместе со мной. Тут у меня тоже неплохо, но лучше быть живой, правда? А теперь кланы тебя прикончат. Парень твой ненаглядный прикончит». На этой фразе я проснулась, охваченная ужасом. Мать казалась такой настоящей, такой живой, что по спине поползли мурашки. Младшая моя сестрёнка спала, как ни в чём не бывало, но я поняла, что уже не усну и спустилась вниз. Почему-то вспомнилось, как весной я точно так же проснулась от кошмаров, а на кухне сидел Марьян, и его присутствие было гарантией того, что со мной ничего не случится. Теперь же наоборот. Мой Марьян представлял для меня и для Матвея реальную угрозу. Я поняла, что мне необходимо выпить кофе, и включила чайник. Надо выпить кофе, иначе мрачные мысли сожрут меня не хуже могильных червей, о которых упоминала мать. Появился Матвей, зъерушенный, в стареньких шортах и футболке. Я глянула на его ноги и ахнула. «Что с тобой было?» — проговорила, разглядывая длинные шрамы на его голенях. «Не помню. Видимо, с кем-то подрался, пока был медведем». «Это не укусы животных, это ровные разрезы, словно кто-то специально наносил раны. Как ты можешь ничего не помнить?» Матвей мрачно пожал плечами. «По-моему, это колдовство», — сказала я. «Найти бы того, кто его снимет». «Мы не обращаемся к гадалкам и выражаям. Это запрещено. От этого только больше проблем», — хмуро сказал Матвей. «Как же мы вернём тебе память? Надо найти способ без колдовства». И мы его найдём. Легко сказать, сложнее сделать. Утром мы поехали в большой город, чтобы встретиться с Кристиной. Поехали вдвоём, оставив снежанку на хозяйстве. И в этот раз такси вызывать не стали. Матвей предложил воспользоваться его новенькой и красивой машиной. Кристина была тоненькой и очень симпатичной. Её длинные чёрные волосы спускались до самой попы, а трогательная чёлка лишь подчёркивала глубину тёмно-синих глаз. «Почему ты решила обратиться к нам?» — спросил Матвей, когда мы устроились за уединённым столиком. «На нас не было браслетов-оберегов. Теперь они не имели смысла, ведь кланы хорошо знали потомков Новицких и Ливандовских» потому Кристина какое-то время удивлённо таращилась на разноглазого черноволосого Матвея, на его кожаные браслеты и выкрашенные чёрным ногти. Потом перевела взгляд на меня, икнула, и залепетала детским голоском. «Ну, я подумала, что если ты и твой парень... Ну, если вы разбираетесь во всяких древних штучках, то, возможно, поможете и с этим, потому что перед тем, как пропасть, Даринка написала мне... Видите ли, она из очень строгой семьи. Мама и папа всегда ругали её за всякую мелочь. И она должна была каждый день отзваниваться родителям и рассказывать, как у неё дела. А тут нет её уже несколько дней, и дядя Павло позвонил мне и попросил найти Даринку и отругать. Сказал, что иначе сам приедет. Кристина отпила немного кока-колы из бумажного стаканчика и продолжила свой рассказ. «Ну вот, а её Дарины нигде нет». В комнате у неё пусто, никто не ночует, подруг у неё нет. И последний раз она мне писала в понедельник. Похвасталась, что сидит в шоколадной майстерне и рядом подруга. После выложила в сториз себя, а потом пришла та фотография книги. Дарина написала, что боится, что книга странная и что ей надо что-то важное сделать. А после всё, ни одного сообщения, и телефон всё время выключен». «Ты можешь показать, что она тебе написала?» — попросил Матвей. «Кристина показала. Ничего особенного. Всё та же фотка с желанной и короткое сообщение девушке, что ей страшно и надо сделать кое-что важное, а потом она будет свободна. Мирослава, поищи аккаунт Дарины. Может, там есть ещё какие-то фотки. Что-то, что нам поможет», — попросил Матвей. Я быстро нашла аккаунт Дарины «Рыбалка». Светленькая девушка с зеленоватыми испуганными глазами и маленьким аккуратным подбородочком. Самая обычная милая девушка, ничего особенного. Фоток у неё оказалось немного, да и фотограф из неё был никудышный. Сплошные кривые селфи на фоне школьных стен или фотки еды. Гамбургеров и кофе в пластиковых стаканчиках. «Мы попробуем отыскать твою сестру». «В полицию ты не обращалась?» — спросил Матвей. «Ну, обращалась». «Они там сказали, что девушки частенько сбегают со своими парнями. Надо подождать пару недель, и тогда будет ясно. Но мне кажется, что с ней что-то плохое случилось. Не знаю, почему». Кристина покосилась на чёрные ногти Матвея и поёрзала на своём пластиковом стуле. Потом вздохнула и поинтересовалась, должна ли она нам заплатить. «Нет», — коротко ответил Матвей. «Просто скажи адрес общежития Дарины. Мы там поспрашиваем». Может, действительно где-то загуляла с новым парнем. Кристина записала на салфетке адрес и протянула беленький квадратик Матвею. Она всё ещё поглядывала на него с опаской, но невероятная притягательность ведьмака уже делала своё дело. И наша новая знакомая краснела, моргала и несмело улыбалась, демонстрируя ямочки на щеках. Мы ещё раз заверили Кристину, что постараемся отыскать её сестру, и покинули Макдоналдс. «Ничего нового так и не узнали», — пробурчал Матвей. «Поехали в общежитие, поспрашиваем. Сегодня суббота, многие разъехались по домам, но вдруг кто-то остался. И ещё знаешь что? Надо взломать инстаграм этой Дарины. Может быть, там найдётся какая-то скрытая информация, которая нам пригодится. Хороший план. Действуем», — согласился Матвей.